Глава 6 Дорогой м у к и к тому времени, когда ты получишь это письмо, я уже два часа буду в полете. Сейчас полчаса до рассвета, и мне хочется поговорить с тобой, но не хочу снова тебя будить. Я решила п о н а с т а л ь г и р о в а т ь и взяла старый корабль Фобо, Рэмбо. Название, как ты помнишь, придумал м ю э л с По крайней мере, я его знаю вдоль и поперек. Столько всего хорошего на нем пережили. Отправляемся через 20 минут. Мое текущее местоположение – сижу на раскладном стуле в грозовом шлюзе, смотрю на космодром. На западе небо еще в звездах, а на востоке уже сереет. Кругом черные иглы ракет. т ы п о ч к и голубых сигнальных огней тускнеют к востоку. Покой. Предмет размышлений – суматошная ночь, проведенная в поисках экипажа, которая началась в закоулках транспортного квартала, привела в морг и закончилась здесь. Сперва яркие огни, шум, грохот под конец умиротворения. Пилотов присматривают по борьбе. Опытному капитану стоит только увидеть, как человек держится на арене, и ему сразу же ясно, что это за пилот. Только я-то не опытный капитан. Помнишь, ты говорил об интерпретации мышечных движений? Кажется, ты попал в десятку. Я тут встретила парнишку, навигатора. Прямо ожившая скульптура Бранкузи, ну или сон Микеланджело об идеальном теле. Транспортник до мозга костей, и про борьбу надо полагать знать все, что можно. В общем, он смотрел, как борется мой пилот, а я наблюдала за ним, и его подергивания с п о ё ж и в а н и я м и дали мне полный анализ того, чего я сама не заметила бы. Ты ведь знаешь теорию Дефора о том, что психоиндексы соответствуют определенным напряженностям в мышцах, которая на самом деле восходит с старой г и п о т е з о Вильгельма Райха о мышечном панцире. Я как раз вчера об этом думала. Этот паренек из расколотого триплета. Их было двое мужчин и девушка. И девушка не пережила встречи с захватчиками. При виде этих ребят мне захотелось плакать, но плакать я не стала, а поехала с ними в морг и нашла им новую партнершу. Любопытно получилось. Они, наверное, решили, что это какое-то колдовство. Но фактически все основные параметры уже были в картотеке. Нужна женщина, навигатор один, о с т а в ш и й с я без двух партнеров мужчин. Как подобрать остальное? Я понаблюдала, как Рон и Калли разговаривают и считала их индексы. Покойники занесены в систему со всеми своими параметрами, так что оставалось только найти точки пересечения. Правда, окончательный выбор, скажу без ложной скромности, получился гениальный. У меня осталось шесть кандидаток, но надо было определиться поточнее. А поточнее, по крайней мере, по наитию не выходило. Одна девушка была из провинции Нгонда в Панафрике. Рассталась с жизнью семь лет назад. Потеряла двух мужей во время атаки захватчиков и вернулась на землю в разгар эмбарго. Ты помнишь, какие тогда были отношения между Панафрикой и Америказией? И я решила, что по-английски она не говорит. Так и оказалось. Сейчас, пожалуй, их индексы идут чуть в разнобой. Но когда они как следует помучатся и научатся друг друга понимать, а выбора у них нет, их графики пойдут по всей логарифмической шкале, как под копирку. Правда и умница? Но на самом деле я села писать из-за Вавилона. Помнишь, я сказала, что знаю, где произойдет следующий несчастный случай? Так вот. На военных заводах Альянса в а р у с е д ж е Чтоб ты знал, куда мы летим. На всякий случай. Слова, слова, слова. И какой мозг способен говорить так, как говорят на этом языке? И зачем он так говорит? До сих пор трясюсь, как школьница на Олимпиаде по-английскому, но настроение бодрое. Взвод прибыл час назад. Лентяи, шалопаи, одним словом, замечательные ребята. Через пару минут встречаюсь с капралом. Толстяк с черными глазами, волосами и бородой. Двигается медленно, зато соображает быстро. Знаешь, м у к и когда я подбирал экипаж, мой главный критерий был не профессионализм, о н и все профессионалы, а чтобы с ними можно было поговорить. С этими можно. Твоя райдера.